В своей простодушной наглости, позволявших поймать себя с поличным, множились каждым днем. общество увидело реальное лицо государственного управления. С приближением выборов у Нины пропало желание смеяться надо мной. Я обладал известностью и определенным авторитетом, и он надавил на ему, чтобы та уговорила меня публично выступить в его поддержку. Чтобы не расстраивать дочь, я согласилась, но так и не выступила. Имма сердилась...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 Явно, если судить по испуганному выражению лица, застигнутый фотографом врасплох. В статье с постоянными оговорками типа «предполагается» и «не исключено» сообщила, что знаменитый ученый, известный политик, в скором времени будет вызван в суд по делу о коррупции в Италии.